Икс долго сидел, не сводя глаз с двери, потом повернул стул к письменному столу и взял с пола свою портативную пишущую машинку. Он расчистил для неё место на столе, заваленном чем попало, отодвинув в сторону бесформенную груду нераспечатанных писем и бандеролей. Ему показали, что если он напишет письмо старому другу в Нью-Йорк, это сработает как целительное средство, поможет сразу, пусть и ненадолго. Но он даже не смог вставить лист бумаги в каretку. Пальцы у него худным ходили хуже прежнего. Он ещё раз попробовал, но в конце концов смял лист в комок. Он понимал, что надо бы вынести мусорную корзинку из комнаты, но не стал этого делать, а положил руки на клавиатуру машинки и прилёг на них головой, закрыв глаза. Несколько минут он ощущал только толчки своего сердца. Потом открыл глаза и увидел, как бы не в фокусе, маленький нераспечатанный пакетик, бандероль в зелёной бумаге. Должно быть, бандероль свалилась сверху из общего навала, когда он освобождал место для машинки. Он заметил, что пакет несколько раз переадресовывали. Рассмотрел на ближней стороне бандероли не меньше трёх последних адресов своей полевой почты. Он распечатал пакетик без малейшего интереса, даже не взглянув на обратный адрес, распечатал, подполив верёвочку спичкой. Ему было куда интереснее следить, как бичёвка горит до конца, чем открывать пакет. Но в конце концов он его всё-таки развернул. В коробочке лежал листок, исписанный чернилами, а под ним что-то завёрнутое в папиросную бумагу. Он вынул листок и стал читать. 17 Road, Devon 7 июня 1944. Дорогой сержант X. Надеюсь, что вы извините меня за то, что я задержала нашу переписку на 38 дней, но я была чрезвычайно занята, потому что моя тётушка заболела стрептококковой ангиной и была близка к смерти, а на меня свалилось бремя разных забот, если это может послужить оправданием. Тем не менее, я часто вспоминала вас и чрезвычайно приятное время, которое мы провели вместе 30 апреля 1944 года, с 3:45 до 4:45 пополудни, на случай, если вы запомитывали. Мы все с ужасным волнением и несказанным ликованием узнали про день высадки и горячо надеемся, что теперь будет положен скорый конец своему и этому, мягко говоря, нелепому образу жизни. Мы с Чарльзом очень беспокоимся за вас. Мы надеемся, что вы не попали в ряды армии, которая начала высадку на полуострове Котантем. Или попали. Пожалуйста, ответьте как можно скорее. Передайте от меня самый тёплый привет вашей жене. Искренне ваша Эсме. Постскриптум. Я позволил себе послать вам мои часы, которые вы можете считать своими на всём протяжении военных действий. Во время нашего короткого знакомства я не успела заметить, были ли у вас наручные часы, но эти часы чрезвычайно водонепроницаемые и противоударные, а также обладают прочими достоинствами. Например, по ним можно определять при желании, с какой скоростью вы идёте. Я глубоко уверена, что вы сумеете найти им лучшее применение в эти трудные времена, чем удалось бы мне самой, и надеюсь, что вы примете их. как талисман на счастье. Чарльз, которого я учу читать и писать, нахожу исключительно способным учеником, хочет добавить несколько слов. Пожалуйста, напишите, как только у вас будет время и желание. Привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, люблю, целую, Чарльз. Только долгое время спустя Икс заставил себя отложить письмо и долго медлил. Перед тем как вынуть из коробочки часы отца Эсме. Когда он в конце концов взял их в руки, он заметил, что стекло дало трещину при пересылке. Ему захотелось узнать, не повреждён ли механизм, но не хватило духу завести часы и проверить. Он просто сидел очень долго, держа их в руке. Потом, откуда не возьмись, на него снизошла неодолимая целительная сонливость. Знаешь, Эсме, если человеку не вмоготу, как хочется спать, то у него непременно остался шанс снова стать человеком, который не пострадал, не претерпел никакого непоправимого ущерба.